Глава 18. В коридоре уже тоже хлопали двери. Полголые заспанные волхи вываливались из своих комнат. Стены и потолок шли трещинами от новых и новых мощных толчков. «Все наружу! Бегом, бегом!» — прорал Гро, запихнув меня буквально себе под мышку, так, чтобы максимально прикрыть от обстрела кусками бетона и понесся вперед. Уже через минуту мы были снаружи, и вслед за нами повыскакивали остальные. Это землетрясение? спросил ошалевший Зирошинный Кай. Мне откуда знать? рыкнул Грон, но его перекрыл звук слишком сильно напоминающий глухой идущий из-под земли рёв. Издавать такое мог явно кто-то весьма внушительных размеров. И моё предчувствие подтвердилось. О тем Немедленно уходи от базы, а то скоро одни руины останутся, велела Апсара, и прежде чем я возразила, добавила: "Где-то там внутри твой злобный муженёк. И если всё тут разрушится, то его или пришибёт, или он освободится. Нам ничего из этого не подходит". Ладно, не припераясь и не требуя пока ответов, Я выдернула руку у тёмного брата и пустилась бегом от базы. Отем! Хором окликнули меня братья, бросаясь в догонку. Обернувшись, я с перепугу чуть кубарем не покатилась. Сама земля поднялась волной, будто она была какой-то очень густой жидкостью и устремилась вслед за нами. Мамочки! Завизжала я, перепугавшись до икоты, и припустила, что было сил. "Беги отм, беги быстрее", приказал Гро, разворачиваясь. "Уже можно остановиться", возразила Апсара, и я послушалась её, потому что чую, именно она понимает, что происходит. Кай присоединился к брату. Не знаю, как они были намерены противостоять земляной волне, но она их опрокинула, а Рыжего едва вообще не погребла под собой. «Прикажи этим дурням убираться, пока я не разберусь!» Повелительным тоном указала мне Апсара. «Героическая гибель Рыжего Милахи в мои планы еще не входит!» «Гро, Кай, прочь отсюда! А-а-а!» Глянусь, я чуть не обделалась, увидев, как живой бур из почвы стал подниматься всё выше, одновременно обретая очертания человеческого тела. Вот правда огромного. Это что за нахрен? ашалела пробормотала я, запрокидывая голову. Обалдело не только я, но и все волхие. что игнорируя самосохранение, подтянулись со всех сторон. Не на хрен, а земляной великанчик. Почему-то абса звучала как-то досадливо виновато. А сейчас я тебя настоятельно прошу, Отем, вели никому не вмешиваться и стой спокойно. Что? Просто стой и всё. Всё? Взревяв громоподобно, Великанчик ростом с колокольню замахнулся ручищей и стал её стремительно опускать, собираясь превратить меня в лепёшку. "Стой, стой, стой!" закричала в моей голове апсара. "Он косит, нетнёшься и случа". Гро кинулся гибкой молнией на опускающийся кулак, вопя мне валить, а Кай моментально вскарабкался на чудище, начав лупить его по голове. Опомнившись, остальные волхи тоже стали бросаться на монстра, стремясь нанести хоть какой-то вред. Господи, это напоминало атаку муравьёв на сапог. Да скажи же ты прекратить этим идиотам. Голем убьёт их, прикрикнула на меня полубогиня. Голем? Они тоже существуют. Или они его, чему я буду рада? Огрызнулась я, уворачиваясь чудом от громыхнувшего рядом кулачищи, что оставил в почве вмятину, куда я поместилась бы целиком. О, тэм, нельзя убить землю. А пока они пытаются нарваться, и нас ненароком пришибут. Ладно, эй, завопила я во всё горло. Прекратите нападать на этого парня из грязи и отвалите ненадолго. У меня тут кое-кто утверждает, что всё будет нормально. Естественно, мне пришлось разряжаться несколько минут, одновременно продолжая уворачиваться и от ударов Голима, и от периодически пролетающих отброшенных им волхов. На наконец громяня услышал и даже понял и принял к сведению её. Дальше последовали его чёткие команды, которые все выполняли, произведя быстрый отход неукоснительно. Ну здорово, теперь я с этой кучей грязи один на один, проворчал я, готовясь к худшему. Не обзывайся, он не глухой, и обидчивый, как все дети. Дети? Он ребёнок твой. Нет, не мой. Одного моего бывшего любовника, о тем. Ты должна позволить мне взять верх только я могу успокоить его ага а потом я обнаружу себя в постели с каем или вообще с обоими хотя нет в грязи тебе же так больше нравится сейчас не до этого и не до твоего упрямства дай мне подняться и не сопротивляйся или будешь скакать уворачиваясь от его кулаков пока совсем не выдохнешься Голем-то устать не может. Он чует меня, но не понимает, почему не видит. Клад громил и про свистел у меня над самой макушкой, когда он крутанулся на месте, стряхивая с себя сразу десяток нападавших. Чёрт с тобой. Я всё уже доверилась полубогине и осталась на месте, но её усилие захватить моё сознание Ощущение, от которого помнила весьма смутно с прошлого раза, воспротивилось. Голем грохнул кулаком в землю справа от меня, и мои зубы клацнули от сотрясения. Слева и, кажется, я описалась. Наклонился, раззявил огромную пасть, из которой несло сыростью, и заорал в лицо. Странно, что меня не снесло звуковой волной. Канчай орать на меня, вложила все возможности своих лёгких в ответный крик. Отэм, опять на заднем плане братья. Пусти меня, донемала Абсара. Если подставишь, больше никогда. Только и успела произнести, расслабляясь, а волна чего-то щекотного искристого лёгкого Расплескалась по всему сознанию, накрывая мою волю покровом дурадской радостной беззаботности. "Умвала, малыш, успокойся". Вылишая вперёд абсара протянула мою руку, будто намереваясь погладить земляное чудище. Едва захлопнувше пасть, больше похожую на вход в медвежье логово, и, конечно, светилась. Не то чтобы прямо сияла, но реально слегка излучало бледно-золотистое свечение. «Надеюсь, это не навсегда, или мне теперь и людям никогда не покажись». Но голем не повелся на ее ласковость и опять врезал кулаком совсем рядом. «Вала! Ну что ты, это же я!» Не смутилась неудача Апсара. «Посмотри внимательней». Малыш резко наклонился... Его голова свись мой рост нависла надо мной, и он стал пялиться то одним глазом, то оделкой, то другим, шумно нюхая, от чего мои волосы трепала. "Дело там?" вопросительно прогудел он. "Да, да, это я. Теперь я вот такая. Не прежняя, конечно, но хотя бы живая." Радостно закивала Апсара и погладила его по ноздре. А уж щели странно. Вроде и земля вперемешку с травой, но живая и тёплая, даже горячая. Ну, узнаёшь меня. Голем завис на минуту, явно наслаждаясь прикосновением. Давай, мвала, малыш, надо спрятаться. Стань камушком. И тело там поносит тебя на себе, совсем как раньше. Мовала неожиданно рвано выдохнул, выпрямился и рявкнув что-то вроде тело там плохая, наотмах врезал нам мне, отправляя в полёт как мешок с тряпьём. Приземлилась я на спину, проехав ещё несколько метров по траве. Больно было так, что дух вышебло, а заодно и слетело верховенство апсары. Твою же мать, больно. Что-то ты у великанчика не во авторитете, простонала я едва смогла вдохнуть. Не одну меня бесишь. Он обижается, огрызнулась полубогиня. Дети временами просто несносные, потому я и Неважно. Обижается за что, интересно. Ко мне подскочил гро, поднимая с земли пока голым топол к нам. Говорю же, неважно. Ну уж нет, раз я получаю за тебя, то требую ответа почему. О, тым ты цела. Ну так почему не шевелишься? Возмутился Кай, подбегая вместе с братом. Я его бросила, буркнула в моём сознании полубогиня. Что? Бежим отэм. Дёрнул меня тёмный братиц, думая, что я обращаюсь к нему. Да не убежать теперь от него. Он будет следовать за мной, а перемещаться ты ещё не умеешь. О, тем, кантузило тебя, что ли? Гров скинул меня себе на плечо и ломанулся по полю. Голем взревел, кинувшись за нами, кай и остальные волхи ему наперерез. Сейчас будет смертоубийство. Вызбрыкнув, я вырвалась, падая на землю, и снова заорала, что было сил. Всем стоять. Вскочив, выбежала за линию самоубийственной обороны волхов и встала перед земляным громилой. Он опять замахнулся. Только посмей опять меня треснуть, засранец. Рявкнула я так грозно, как только могла, указывая на него пальцем. Твоя чёртова тело Тамма сидит в моём теле, и его ты бьёшь. Ей хоть бы что, а мне чертовски больно. А я тебе ни хрена плохого не делала. Голем гулко загудел, судя по всему, выражая так своё недоумение. Медленно опустил руку и опустился сам, будто валяваясь обратно в землю, быстро ужимаясь в объёмах и становясь одного со мной роста. Не выражайся при ребёнке, пробурчала Апсара. И раз уж он тебя послушался, то прикажи ему стать камушком. Что, блин, это значит? прошипела я сквозь зубы. Уже совсем не великанчик уставился на меня маленькими глазками, что напоминали вдавленные в землю чёрные поблёскивающие камешки. Не телотама. Резнёс он малоразборчиво и протянул конечность подрогать моё лицо. За спиной раздался коллективный рык, но я махнула ладонью, давая знать братьям, что в порядке. Снаружи нет, ответила Голиму, позволяя возюк от шершавым пальцам по щеке. А на внутри. И была, и не была. Встань, камешком вала, и я поношу тебя. Дело там бросило мвало, заявил он с обидой. И вот теперь стало очевидно, что и черты лица, и пропорции тела у него действительно как у ребёнка лет 5. А я не брошу, обещаю никогда. Земляной мальчик смотрел на меня ещё с минуту, явно решая, можно ли мне верить. Громко и печально вздохнул. Ещё этот звук не успел затихнуть, как он исчез. Уставившись на то место, где он только что стоял, я различила в траве плоский камешек размером в четверть ладони с неровной дырочкой посредине. Он напоминал тех самых куриных башков, что мы стремились отыскать на речных отмелях в детстве. Подобрав его, я положила в валу в карман. «Ну и по какой такой причине ты умудрилась бросить этого замечательного парнишку?» Потребовала ответа у Апсары, пока обалдевшие и обрадованные волхи окружали меня. Но прежде чем остальные приблизились, Гро по-хозяйски обнял меня за плечи, прижимая к себе.